«Перебьем их», — заявил Гул'дан, поглядывая на портальную площадку, откуда ожидалось нападение светлых. «Нет», — покачал головой Ринай, — «нам нельзя их убивать. Или это развернут против нас?» «Они в любом случае развернут против нас. Посмотри вокруг. Нас тут двадцать человек. Это те, кто были рядом. Из них четырнадцать — боевые маги. В любом случае, наши действия будут расценивать как заговор», — не унимался старый друг. «Поверь мне, если мы их убьем, они объявят охоту и будут убивать нас просто потому, что могут. Что тогда будем делать?» «Соберем всех и уйдем из Империи», — решительно заявил маг. «Если тьма будет вне закона, нам тут не место». «Это безумие», — мотнул головой Юринай. «Прольются реки крови». «Это не безумие», — рыкнул Гул'дан. «Это глупость». «Кровь уже давно льется рекой. То, что ты ее не видел, не значит, что ее нет». В этот момент портал вспыхнул, и после сияния силы света на нем появились четыре мага. Маг, прятавшийся на противоположной стороне площадки, вскинул руку и активировал темную пелену, блокирующую использование порталов. Без пощады! выкрикнул Гулдан и первым выпустил серию лезвий тьмы по противникам. Бой закрутился мгновенно. Прибывшие поначалу растерялись и в первые несколько секунд только оборонялись. Однако, быстро взяв себя в руки, начали атаковать. Портальная площадка превратилась в поле боя. Сверкали рочерки лучей света, водили хороводы тени. Возникали и исчезали воплощения тьмы и света. Однако силы были заведомо неравны. Бой закончился, и на раскаленных от силы камнях портальной площадки остались четыре трупа. Это конец прошептал Уринай. «Такого нам не простят». «Это начало!» громко прокричал Гулдан, выскочив на портальную плиту. «Начало нашего права на жизнь, права на силу и наши права! Тьма имеет права не меньше, чем свет! Мы соберем всех темных! Всех! От сельских ведьм до профессоров университета! И заставим империю считаться с нами!»